Глава восемнадцатая Иван дернулся, но тут же в его легкие проник тяжелый, пахнущий резиной воздух. Исклич надела ему на голову противогаз. — Что? Зачем? — Иван вскочил. Вокруг разносился вой пожарной сигнализации. — Внимание! В здании пожар! — вещал с потолка глубокий механический голос. — Всем работникам и посетителям срочно покинуть помещение. В ближайшее время... Включится система пожаротушения. Внимание! Следуйте вдоль светящихся указателей, с интонациями стюардессы сказал робот. На полу мерцали стрелки, показывающие, в какую сторону двигаться. Капитан поправил надетый противогаз. В воздухе действительно стоял запах дыма. «Пожалуйста, не снимайте защитную маску!» прожурчала идущая следом девушка из клич. Поднявшись из бездны, Иван оглядел черный зал. Из-за каменной перегородки, закрывающей туалеты и вход в лифт к Серафиму валил дым. Мимо пробегали испуганные люди. Иван снял противогаз и надел испуганной девушке лет двадцати, которая металась, с трудом понимая, что делать. Задав толчком ей направление в сторону выхода, он прикрыл нос рубашкой и быстро направился за всеми. Проходя по залу, капитан заметил, что половина роботов клуба лежит на полу в неуклюжих позах. Что-то случилось с Серафимом? Его марионетки отключились? Один из роботов-охранников неподвижно лежал, сцепившись с другим роботом. Подойдя, Иван увидел, что у противника был стальной череп вместо головы. Что вообще происходит? Нападение черепоголовых? Выйдя наружу, капитан долго и мучительно кашлял. Открыв дверь броневика, он выпустил просящегося наружу 33-го, который тут же куда-то убежал. С этим-то что такое? Откашлившись еще раз, Иван привалился спиной к своему автомобилю и закурил. Это не помогло. Кашель тут же вернулся. Черт! Мимо хаотически бегали люди и роботы. Некоторые были в довольно легкой, явно не зимней одежде. Подбывая электродвигателями на парковку перед клубом, Садились красные пожарные коптеры. Собиралась толпа зевак. Иван подавил в себе желание бежать в клуб, спасать людей и без него справиться. Пожарные, облачившись в блестящие костюмы, уже спускались вниз по лестнице. Дым шел из внутренней лифтовой шахты, а значит, это было нападение на Серафима. Как бы это ни было продолжением проблем с его, Ивана, делом. Комфим не отвечал. Бармен тоже отключился. «Надо уезжать отсюда. Сейчас прибудет полиция». И как бы опять это все не стало известно Булатову, кто-то уж очень оперативно скидывает его злоключение начальству. Иван позвонил Славе и отправил ее сразу домой. Потом набрал Антона из технического отдела. Капитан подготовил очень убедительную речь, зачем ему нужны данные слежения за Татьяной. Начав говорить и даже не дойдя до середины списка аргументов, он получил от Антона резкое «нет» и сброс вызова. «А вот ведь подстилка! Что ему стоит мне данные переслать?» «Ну где эта чертова собака? Ехать надо!» Иван уже хотел идти искать беглеца, как тот объявился. Капитан даже вскинул бровь, когда увидел, что в зубах у этого монстра. оторванная голова из клича. Быстро открыв дверь машины, дознаватель оглянулся. Никто ли не видит этот чудесный трофей? Забравшись внутрь броневика, Иван забрал добычу у сидящего с гордым видом пса. — Зачем ты это притащил? Ты понимаешь, что будет, если нас сейчас с этим увидят? Тридцать третий преданно смотрел на Ивана и стучал хвостом по прорезиненной скатерти, которую... стелил ему заботливый булка с целью поберечь чистоту сидений. Капитан покрутил трофей и вдруг увидел, что это не просто голова из клича. Это была искусно сделанная маска, надетая на стальной череп. Приложив усилие, Иван выдернул стальное подобие головы из этого импровизированного шлема. Эти мерзавцы скрывают свою внешность. То есть, в принципе, их может быть много... Очень много. Любой из клич потенциально может оказаться противником. Надо бы этот череп показать Антону, послушать, что он скажет. Зачем кому-то делать роботов с такими головами? Черт, этот мелкий гаденыш с ним и разговаривать не станет. Вот ведь. Ладно, поехали отсюда. Ночь потихоньку отдавала свои права. Не включая света на кухне, Иван без удовольствия пил несладкий чёрный кофе. Ком выдавал письмо со списком недвижимости, принадлежащей компании Кей Бан. Той самой компании, владельцем которой являлась некая Василиса Крюгер. Та самая бабушка Татьяны, историю о которой капитан уже слышал. Судя по этим данным, она была вполне жива и здорова. кое кто все откровенно врал. Иван правда посчитал, что на сегодняшний момент старушке должно было быть 102 года, даже по нынешним меркам возраст выше среднего. Если ты, конечно, не Корп. Компания Кейбан занималась недвижимостью и торговлей. Несколько зданий и квартир в разных частях города. Кое что сдаётся в аренду, кое что выставлено на продажу. капитан открыл еще одно сообщение, пришедшее совсем недавно. «Иван, сегодня ночью по ошибке вам был отправлен файл с геоданными. Эта информация является закрытой. Немедленно удалите файл, не открывая. После уничтожения данных сотрите и это сообщение». С уважением, Анатолий Цыпкин. В файле был отмечен путь Татьяны Крюгер после ее бегства из кафе. Покрутившись по городу, Она заехала в одну из промзон, после чего работа жучков прекратилась. Быстро она разобралась. Сравнив пункт прибытия Татьяны со списком объектов недвижимости, дознаватель усмехнулся. Заброшенное здание, закупленное компанией несколько лет назад и с тех пор находящееся в ремонте. Ну что ж, по крайней мере, есть точка, куда надо наведаться. Когда Иван надевал бронежилет, в коридор вышла заспанная Ярослава. «Ты куда?» — не открывая глаза, промычала она. «На работу. Не уходи». Вместо ответа капитан поцеловал ее в щеку и свистнул тридцать третьего. «Куда опять подевался этот змей?» — скрипнула дверь кладовки, и, цокая когтями, пёс прокрался мимо, плавно обогнув девушку. «Хоть ты за ним проследи», — сказала слава собаке. Пес внимательно посмотрел на нее и тревожно зевнул. «Пойдем, граф», — сказал Иван-тридцать третьему. «Нас ждут великие дела». По заявлению пресс-секретаря, режим повышенной готовности будет продолжаться еще какое-то время. Группа террористов задержана, их личности не разглашаются в интересах следствия. А теперь о действительно важных новостях. Каждый раз, когда вы чихаете, в вашем мозгу безвозвратно отмирают некоторые мозговые клетки. Вы уж поосторожней с этим. — Приехали, — сказал Иван, выключив радио. — Чингис, пускай беспилотник. Давай поглядим, что там. Чингис кивнул, нацепил на голову шлем управления и откинулся на кресло. Булка гладил по голове пса, называя его трончиком Тридцать третий стоически это терпел, глядя перед собой. «Чисто!» — через несколько минут сказал Чингис. «Вообще никого!» «Ну, тогда пойдем посмотрим», — сказал Иван, открыв дверь броневика. Раздался звук вызова. Капитан посмотрел на имя звонившего, Булатов. «Кто там, шеф?» — спросил Чингис. «Никто», — ответил Иван, сбрасывая звонок. пошли За бетонным забором располагалось большое серое недостроенное здание, темные провалы вместо окон и дверей. Увидев Гизмо, встали и ушли, протиснувшись под забором пара дворняжек. Тридцать третий не обратил на них никакого внимания. Он был несколько напряжен, но шел вперед сам, без команды. «А это законно? Без ордера? На чужую территорию?» спросил Булка, стараясь обходить кучи строительного мусора. «Шеф, я слышал из этого здания какие-то подозрительные звуки», сказал Чингис Ивану, покосившись на здоровяка. «Надо срочно проверить», — с иронией отозвался капитан. «Ну и бардак здесь. Булка, не отставай». Внутри здания пол не был залит, и поэтому везде рыжели огромные острова арматурной сетки, горы мусора и кучи пыли. Вдалеке вдоль стен была навалена старая поломанная мебель. Пес слегка чихнул и скользнул вбок, в бок в какой-то низкий коридор, в который совсем не проникал свет. Иван поглядел ему вслед и подумал, что вот уж у кого клаустрофобии точно нет, в самую темень лезть. В центре огромного зала стояла старая школьная парта, на которой блестел какой-то предмет. Капитан с роботами подошли поближе. В центре стола, в окружении погасших свечей, лежал череп. Из-за пыли и грязи было не очень понятно, это настоящая кость или стальной череп роботов. «Шеф, там какие-то бумаги лежат», — тихо произнес Чингис. Аккуратно подойдя ближе... Иван наклонил голову и увидел листок с какой-то надписью. «Удар молнии», — с некоторым трудом прочел капитан корявый почерк. Внезапно где-то рядом грохнул рубильник. Иван ослеп от ярчайшей бело-голубой вспышки и тут же оглох от грохота. Из переплетения железной сетки на потолке в пол били избивающиеся молнии, пронзающие всех троих дознавателей. Из ближайших коридоров, не торопясь, вышло несколько роботов, завороженно глядя на корчащиеся на полу фигуры. «Выключай!» — сказал один из эскличей, снимая с головы маску, под которой обнаружился стальной череп, криво разукрашенный белыми узорами. «Они нам живые нужны!» Щелкнул рубильник, и молнии прекратились. Эскличей умело, с купыми движениями, обездвижили капитана и его напарников, притянули их наручниками к старым стульям и волоком протащили уже привязанных к стенке. Иван, приходя в себя от боли и вспышек, заметил, что ком на лапе булки треснул. Было непонятно, вызвал ли кто-то из его роботов подмогу или нет. Вокруг стояли несколько черепоголовых. Они молча внимательно смотрели на пленников. Рядом, не обращая ни на кого внимания, в мусоре копалось еще несколько потрепанных, искореженных из кличей. — Свяжитесь с хозяйкой, — сказал самый крепкий из них, нависая над Иваном. — Скажите ей, что взяли троих нарушителей. Двое железных, один мясной. Похоже на полицейских. Пусть скажет, что с ними делать. — Какая же мерзкая у тебя рожа, — с трудом шевеля языком, сказал капитан, разглядывая белые узоры на блестящем черепе. Робот хмыкнул, достал из кобуры Ивана его пистолет. «Какой великолепный механизм!» задумчиво сказал он, разглядывая оружие. «Пожалуй, я заберу его себе. Думаю, будет приятно разнести им твою пустую голову». Николай, пилот ударного коптера группы быстрого реагирования, подлетал к цели. Сигнал пришёл очень удачно. Всего одна минута маршрута полёта. Зависнув метрах в трёхста от здания, он включил сканер. База — это «Коршун-2», вышел на точку. Заброшенное нежилое здание. Наблюдаю 12, нет, 13 целей. Один человек — 12 из кличей. Практически все вооружены. Система свой-чужой почему-то не работает. Комы не отвечают. Определить, кто из них противник, не удается. Что делать, база? Куда прибудет десант? Коршун-2, принято. Высылайте сигнатуры со сканера. Мы уже связываемся с департаментом расследований. Коптер ГБР неподвижно завис в беззвучном режиме, транслируя картинку на базу. Коршун-2, прием. Это третья. Дежурная по департаменту расследований. Мы определили сигнатуры. Пометьте цель номер семь. Это наш сотрудник. Разрешаю погасить все остальные. Это противник. Вы уверены, третья? Уверена. Судя по картинке, ситуация критическая. Приступайте, не дожидаясь десанта. Принято, третья. До связи. Николай пометил одного из искличий как «дружественную цель». Дал задание и скину коптера рассчитать алгоритм огня. Готово. Можно приступать. «Ну что, добавим тепла и света в это прекрасное морозное утро?» Спросил сам себя Николай и нажал на гашетку.